Когда он вошел, она сидела спиной к двери на одном из двух стульев с плетёными сиденьями и сразу сказала «Садись, Джон. Я хочу серьезно поговорить с тобой». Джон сел на стул рядом с ней, и, не глядя на него, она продолжала. «Если ты не хочешь меня потерять, мы должны пожениться». Джон обомлел. «Как? Ты узнала еще что-нибудь?»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 Они не могут помешать там флер? Могут. Говорю тебе, могут. Каким образом? Мы от них в полной зависимости. Начнутся денежные стеснения и всякие другие. Я не из Джон. Но это значит обмануть их. Флер встала. Ты не любишь меня по-настоящему. Иначе ты не колебался бы. Или он судьбы своей боится? Джон...